В армейскую часть должен приехать генерал с проверкой. Солдату дают задание покрасить ракету. Так как солдат ленив, он решил просто забросить ведро наверх на ракету, так чтобы краска растеклась. Он так и сделал. Только забыл снять ведро. Приезжает генерал в часть, посмотрел, порядок, все чисто, подметено, пострижено. Подходит к ракете, смотрит и спрашивает начальника части. А это что такое? Львович, генерал, это синхрофраза трон. Я вижу, что это Синхрофраз Атрон, а почему не покрашен?